Глава 28. Илья. Не знаю, за какие заслуги в этом мире мне досталась самая прекрасная из всех женщин. Мая простила меня, и я до сих пор не мог в это поверить. Та ночь после больницы, мне кажется, мы ни разу в жизни не проводили в постели столько времени. И на тех простынях была не только страсть. Мы говорили, как много мы успели сказать, признаться, услышать Это была наша квартира, и я не имел ни малейшего понятия, куда мы двинемся дальше и где проснемся завтра. Сегодня она была со мной, в моих руках, и это больше, чем я мог себе представить. Сейчас я не работал, шло следствие. Наш отдел полностью перевернули, но то, что творилось в верхушке, это было нечто. Там будто в шахматы играли. Не знаю, кто этот мужик Фролов, но, кажется, его реально можно уважать. Каждое свое слово он выполнял и делал это быстро. Не знаю, насколько надолго затянется дело, но ждать долго я не намерен в этом городе. Пусть поменяется вся структура, но оставаться здесь я не хочу. Мы уедем, как я и обещал жене. Ты можешь поехать, пока я выставлю на продажу квартиру. Она теперь по всем документам наша, и мы имеем право поступать с ней так, как пожелаем. Сбережений у нас достаточно, чтобы ты не работала, а там родишь и... Я вообще хочу, чтобы ты не работала больше. Что? Мой монолог мои молчала, а в конце все же закричала. Во-первых, я не уеду без тебя. Во-вторых, я буду работать. И раз мы заговорили об этом, я тут подумала. Она замялась, я погладил ее по бедру, удобнее перехватив ноги, которые стали у нее отекать. Что, если я пройду определенные курсы и начну работать в Центре помощи женщинам, прошедшим насилие и... таким, как Лариса? Я догадывался об этом. Не знаю почему, я сразу подумал о том, что Майя решит помогать им. Пока что ей не разрешали приходить к подруге, она сейчас глубоко ушла в депрессию. Этот мир был ей чужд. К тому же она пыталась себе навредить, когда узнала, что смертельно ранила Матвея. Но, к моему сожалению, этот ублюдок выжил каким-то чудом. И, значит, ответит за все по закону, по жизненным заключениям. Малыш, я не говорю, что ты не справишься, но хочу предупредить, что эта работа... Она довольно сложная. Я знаю, Иль, но что, если я смогу быть полезной? Это же... это так ужасно. Они остаются один на один с этими страхами и... Мне так жаль их всех. мне повезло, что у меня был ты много лет назад, а они... Зачастую они одни. Предлагаю пока сосредоточиться на ребенке, а потом поговорим об этом снова. Но я совершенно не против и поддержу тебя. Спасибо. Судебный процесс проходил во много этапов. Квартиру мы продали за три месяца, но предупредили новых хозяев, что пока что остаемся в городе. После купли-продажи мы поехали в наш маленький городок и приобрели аж четырехкомнатную квартиру на втором этаже в приличном районе, и у нас даже остались деньги на то, чтобы заменить мебель и кое-что отложить. Майя была безумно счастлива, и мне этого было достаточно. Мое увольнение пока что висело в воздухе, но жена настаивала на том, чтобы снова работать под шефством Геннадия Савельевича, и, быть может, я был не против. Но сейчас в любом случае меня к ней не допустят. Суд надо мной, если и закончился, то над Матвеем был на начальном этапе. Но переехать нам это не помешало. Оставалось решить вопрос с мамой, и это оказалось сложным моментом. Мне казалось, что мы многое переступили, но вышло так, что она вернулась обратно, туда, где Майя была плохой женой и невесткой. «Мама, я долго терпел и старался быть тебе сыном». Но еще я муж и будущий отец. И эта женщина – моя любовь. Не просто на бумаге. Она моя любимая. «Да она же!» – начала, но я остановил ее жестом. «Ты ставишь меня перед выбором и, должен сказать, не имеешь на это права. Ты моя мать, и я люблю тебя. Но теперь у меня ответственность не только перед моей женой, которую я тоже люблю, но и перед ребенком. Моим ребенком. Я не оставлю их никогда и ни за что, в угоду тебе или кому-то другому». Если для тебя это так сложно понять, то нам не о чем с тобой говорить. За столько лет ты должна была смириться, если не полюбить мою. Она настраивает тебя против меня нарочно. Разве ты не видишь? Знаешь, что самое смешное? Что она ни разу не рассказала мне ни об одной вашей ссоре. Все, что между вами происходит или произошло, я узнаю от тебя. А она только и делала, что просила меня успокоиться и не ссориться. Но не в этот раз, когда ты перешла все границы. За нашего ребенка сейчас она молчать не стала. На этом все. Мы уезжаем, и пока что Майя настроена против того, чтобы ты находилась рядом. Особенно, когда она родит. «И ты ей это позволяешь?» Мама взвизгнула. «Нет, я ее поддерживаю. То, что ты так маниакально против Майи, одно, но ребенок и твои предрассудки – это перебор. Точка». «А ты сам не думал и не сопоставлял?» Только поссорились, и она тут же забеременела. Это не странно? «Это я был неверен ей, а не она. Я!» – заорал от злости. «Не смей так о ней отзываться. Никогда!» Развернулся и вышел из квартиры. Мне пришлось немного покататься по городу, чтобы успокоиться, прежде чем я вернусь за Майей, и мы поедем в наш новый дом. Мы прожили здесь полгода, и это нас обоих чуть не убило во всех смыслах. Не передать словами, насколько я благодарен моей жене за то, что она оказалась сильной за нас обоих. Проезжая мимо фермерского рынка, я вспомнил, что она в последнее время обожает козий сыр и решил прикупить немного в дорогу. Она отругает за цветы, которые могут погибнуть, поэтому в качестве знака внимания я подарю ей сыр. Следующее судебное заседание через месяц, поэтому пора в дорогу. Майя ждала меня в квартире с новой хозяйкой. Они вместе улыбались, когда я вошел. И, попрощавшись с ней, мы спустились. «Как все прошло?» Сразу спросила, усевшись поудобнее в кресло. Она непреклонна. Не стала обманывать. «Мне жаль, родной», — погладил мое плечо, и я перехватила ее руку, чтобы поцеловать. «Все в порядке. Она сама решила так, а не я или ты». «Ладно, поехали». «Как наш малыш?» Опустил ладонь на не очень большой, но выпуклый животик. «Я кое-что тебе в дорогу взял». «Мы уже с ним в предвкушении». Она заулыбалась, а я ощутил несильный толчок в руку. «Кажется, он тоже». Вытаскиваю подарочную коробку, в которую положил ее сыр в бумажном пакете с пленкой изнутри. «О, это так мило! Но я с тобой делиться не буду. Это слишком вкусно». «Не поверишь, но я даже пробовать не хочу. Мне хватило запаха». «Ты хочешь сказать, что он пахнет невкусно?» взвизгнул наигранно и уткнул с носом в него. «Ну что ты? Я просто приоткрою окно и все». Там еще воды, несколько бутылок и свежевыжатый сок. Целый арсенал. Она расхохоталась и, прежде чем отломить кусочек, поцеловала меня. А что себе взял? Дорога-то длинная. Все самое ценное. Тебя и нашего сына. Это может быть и дочь. Тебе же сказали, что это еще не точно. А я верю в поговорку про первое слово. Ты такой замечательный, Иль. И я тебя люблю. Мы делаем выбор каждый день, правильный или нет, Но каждый ведет нас так или иначе к какому-то результату. Мои шаги были неправильными и сложными. Но сейчас я еду домой с моей семьей в полном составе и не могу сказать, что был рад пройти весь этот путь. Он был слишком сложным. Он делал больно Майи, и это заставляло меня злиться. Но если таковой была цена, то я смирился с ней. Пройдет много времени, прежде чем мы обо всем сможем позабыть, но память останется в нас. Наши ошибки закаляют и создают броню, условный рефлекс от их повторений. Мне остается только надеяться, что этот круг наконец разомкнулся навсегда. В любом случае мой выбор больше никогда не будет провоцировать нас обоих. Мой выбор всегда будет считаться с женой и ребенком. Терять я их больше не намерен.